Глядя в окно, девушка вскрекивала. «Ой, как интересно!» «Что это? Речка светлая?» «Неужели так близко облака?» «И мы въедем у них, как на самолете?» Глаза ее сияли, светили с радостью, удивлением, любопытством. Вагончик качало. Пассажиры мерно клевали носами. Притихла и девушка она продолжала смотреть в окно но глаза ее стали другими видела ли она то что пробегало мимо может быть она слышала какую то музыку думая о своем дрогнула тонкая бровь. рука отвела непослушную русую прядь почему вдруг расширились ее глаза и сразу сузились и даже изменили цвет серые Стали темнее. О чем она думает? Недавно она была счастлива, очень счастлива, и летела домой из университета, смеясь и напевая Ей хотелось сброситься на шею каждому, кто попадался ей на пути. А дома ее ждала еще одна радость. В Москву вернулся папа с Урала. И Аня повисла на шее у огромного, седого, сильного и родного, пропахшего табаком и одеколоном после бритья, значит, ждал дочь Ивана Семеновича Седых. Теперь рассказывать, рассказывать. Его анку принимают в университет. Она только что была на собеседовании для медалистов. Смешно. С ней говорили о музыке. Спрашивали, часто ли она бывает на концертах, кого любит из композиторов и музыкантов что чувствует, когда слушает музыку. Она отвечала, что не может понять, что именно говорит музыка, но у нее часто подступает комок к горлу. Она думает вместе с композитором и не знает о чем. Она становится чище, лучше, светлее, когда слышит музыку. Ей хочется любить. Беседовавший с ней пожилой человек улыбнулся и опустил глаза он сказал что такая девушка им подходит теперь они счастлива она студентка иван семёнович любовался красавицей дочкой и посмеиваясь вручил ей в награду письмо от корабельного дружка аня прочла письмо и разрыдалась она плакала и слезы капали на листок размазывая ровные строчки. Потом свернулась с калачиком на диване, жалко вздрагивая всем телом. «Андрюша! Андрюшка! Чудный, замечательный! Как он много перенес! Какое счастье! Наконец он на ногах приехал к брату, будет поступать в институт. Как могла она минуту назад смеяться?» И месяц назад быть счастливой, бесчувственная, черстлая. Как смело она оставить Андрюшку в кургане среди коллег? И девушка плакала слезами радости и досады, любви и обиды. И плачущая была чудесной. Всего готов был ждать от дочери Иван Семенович. Но только не мгновенного ее решения сейчас же ехать в Светлорец к Андрюшке Корневу. Своё решение Аня объявила отцу немедленно, с горящими и ещё влажными глазами. Иван Семёнович разбушевался, даже прикрикнул на взбалмошную дочь. В сердцах изорвал в клочья конверт злополучного письма, оставленный Аней на столе в столовой. Анка, глупая, заперлась в своей комнате и оттуда кричала, что всё равно поедет, потому что любит. Что она понимает в любви в своих неполных восемнадцать лет? Эх, Ханка! Иван Семенович кусал желтоватые усы. Два дня шла домашняя война. И сильный противник, вооруженный полувековым опытом, грозный на суше и на море, сдался. Иван Семенович ничего не смог поделать. По его совету Анка взяла из университета справку о том, что ее зачисляют студенткой, а потом забрала оттуда все документы, чтобы сдать их в Светлорецкий институт. Иван Семенович вручил ей деньги на дорогу, адрес его знакомой рабочей семьи в Светлорецке и, горько обиженный, не поехал провожать сумасбродную девчонку на Казанский вокзал и даже машины не отдал послал по телефону телеграмму о ее выезде и стал мрачно один пить водку в столовой. Ане было жалко отца. Она проклинала себя за эгоизм, но ведь она же любила Андрюшку. И этим было сказано все. Нет эгоизма большего, чем эгоизм любви. И вот она уже совсем близко к Андрюшке. Ну, только паровозик так медленно взбирается в гору. Сосны едва отодвигаются назад, словно гуляешь по лесу с корзинкой для ягод в руке. Как жаль, что после веселых уклонов всегда бывают трудные подъемы. На подъеме стоял человек. Он уже давно заметил дымок паровоза, но паровозику еще предстояло немало покрутить, прежде чем он доберется до этого места. И, наконец, он показался из-за поворота, устало пыхтя и еле таща довольно длинный поезд из игрушечных платформ, товарных и пассажирских вагонов. Собственно, пассажирский вагон в этом поезде был один. И человек, дожидавшийся поезда, пробежав несколько шагов вместе с вагоном, схватился за поручень, подтянулся и вскочил в тамбур вагона. Чья-то сильная рука помогла в решительный момент. «Ничего ж ты, брат, так». «Да, ноги у меня как новые», — ответил вскочивший. Он прошел в вагон, где сидела девушка у окна. Некоторое время он наблюдал, как вздрагивают ее брови, как переводит она глаза, равнодушно далекие. И вдруг округляются они. «Андрюша!» Он берет ее руки в свои и сжимает ее тонкие пальцы. И улыбаются, улыбаются оба. «Вот ведь куда вышел встречать!» говорит одна женщина другой, и в голосе ее хорошая зависть. «Да, прошло наше время!» вздыхает другая. Молодые люди уходят в тамбур, открывают двери И садятся на ступеньки. Они говорят, говорят, говорят. Как же ты надумала? Потому что к тебе.